голова десятая Подполковник и графиня обменялись вопросительными взглядами, определяясь, кому следует отвечать первым. Есть два варианта ответа, молвила Анна Жерми. То ли у фон Штубера нет альтернативных способов наладить разведку в Севастополе, то ли ему безразлично, чем завершится эта операция у итальянцев. Главное создать видимость бурной деятельности. Возможно, барон так до конца не уверен, будет ли вообще эта операция по уничтожению Линкора проводиться. Ну, относительно безразличие это вряд ли, попробовал усомниться флотский чекист. Нужно помнить, что барон профессиональный диверсант, к тому же офицер СД. Такие обычно дорожат своей репутацией которую считают основным проявлением офицерской чести. В общем-то, подполковник прав, поспешил с признанием рогов. Однако следует знать и то, с каким презрением этот иссесовец относится к итальянцам вообще и к итальянской армии в частности, чтобы понять его общий настрой. Только теперь завершил свою мысль подполковник. Все молчаливо перевели взгляды на гайдука Тот благодушно развёл руками. Дескать: "Извините, удивить вас нечем", но затем вдруг произнёс: "Вы правы, существует и третий, наиболее правдоподобный вариант. Что мы наблюдаем? Барон демонстративно вербует меня и столь же демонстративно втягивает в операцию гнев Цезаря". Кстати, давайте будем именовать её так же, как именует противник, чтобы не возникало путаницы и разночтений. Так вот, что мешает предположить, что таким образом разведка противника пытается создать ложную агентурную сеть, цель убедительно отвлечь внимание нашей контрразведки от той давно созданной или ещё только создаваемой сети? которая как раз и будет заниматься этой и другими операциями по подрыву боеспособности Черноморского флота. А что? Оживился отташе генерал. Наконец-то я слышу приемлемую рабочую версию. Итальянцы вместе со своими союзниками создают фиктивную, но вполне убедительную агенттурную сеть, чтобы отвлечь внимание нашей контрразведки. Задача, которая при этом сразу же осложняется, заметил полковник Рогов. И только Анна фон Жерми, откинувшись на спинку кресла и запрокинув голову, мысленно парировала: но, скорее всего, барон фон Штубер как раз и рассчитывает на то, что агентурное звено кайдука вы воспримите как подставное, не ведая, что завербован был подполковник ещё в далёком 41-м. И что теперь его всего лишь расконсервировали, чтобы намертво подцепить на шантажистский крючок. Они выпили ещё по рюмочке за непобедимую Красную армию и её верховного главнокомандующего, и завершая встречу, генерал Волынцев полголоса произнёс: "Предлагаю считать, что рейд албанского конвоя удался. Все дальнейшие события согласно плану операции Рейд конвоя исключительно удался. Это даже не подлежит сомнению, поддержал его полковник. Что же касается морских чекистов, то они не только обеспечили выполнение особого задания приёмку итальянского линкора Джулия Цезаре, но и здесь же, на земле наших албанских союзников, вступили в серьёзную перспективную игру с одной из разведывательно-диверсионных организаций противника. О чём и будет сегодня же доложено центру вновь не столько в целях конспирации, сколько по исконной привычке своей, пробубнил Рогов. "Уж извините, подполковник", обратился к Гайдоку, не отводя при этом взгляда от графини, "но в рапорте позволю себе отметить и мой скромный вклад в эту операцию. Ваша поддержка принципиально важна для меня, товарищ полковник", тут же отреагировал морской чекист Причём не только сейчас, но и в будущем. Словом формирование ещё одной стаи тайного общества масонов диверсантов будем считать завершённым. С загадочной улыбкой подвела свой легкомысленный итог фон Жерми. К слову, напомню, что по-настоящему уверенно чувствуют себя в современном обществе только тот, кто действует в стае. В ответ мужчины сдержанно улыбнулись по зову самой природы, отдавая первенство в стае опытной, уверенной в себе самке. После выхода из ресторана расстановку сил Анна определила предельно просто. Она взяла подполковника Гайдука под руку и вслух для чужих ушей, напомнив об обещании показать красоты адриатических берегов, увела в сторону небольшого скалистого мыса. Это был один из тех немногих уголков, где ни рыбачья хижина, ни минареты, которых в городе всё ещё оставалось многовато, не мешало людям стоящего на вершине прибрежного плато любоваться морским прибоем. Оставшись ни у дел, полковник и генерал многозначительно переглянулись. Но если Волынцев оказался вполне подготовленным к такому повороту событий, то полковника скорблённо поджал губу. Графиня обещала этот вечер ему и, естественно, он не позволил бы себе пожаловаться на ее легкомыслие от Таше-генералу, но и скрыть разочарование тоже не смог. Впрочем, Рогов даже не догадывался, что Волынцеву уже известно об этом обещании, причем известно из уст самой Анны, которая свято придерживалась слова, данного ему еще в Женеве, не предпринимать никаких шагов, предварительно не согласовав их, Конечно, как женщина, фон Жерми не обязана была согласовывать с кем из мужчин проводить вечер. Однако графиня решила оставаться верной своему обещанию во всём, даже в делах сугубо интимных. Когда же отташе генерал напомнил ей о личной свободе, старая развечица в свою очередь напомнила ему, что в разведке признаётся только один вид интима разведывательно-диверсионный. Разведывательно-диверсионный интим это нечто новое в теории нашей службы, заметил Волынцев. Новым, может показаться, разве что термин. Сама же идея стара как мир. Эту разведывательно-диверсионную службу породивший, если бы графиня избрала вас, это было бы и понятно, и объяснимо, проворчал теперь, глядя вслед удаляющейся паре полковник Рогов. Но чтобы вот так беспардонно избирать подполковника Гайдука, утешайте себя тем, что подполковника она избрала задолго до появления на Адриатике, и даже задолго до нашего с вами появления в Европе, то есть ещё до войны, уточнил Рогов, помню, что из союза она уехала в годы оккупации, но мало ли как складывались тогда обстоятельства, и потом Это выбор женщины, прервал его рассуждения генерал, демонстрируя своё нежелание общаться на подобные темы. К тому же вечер ещё только начинается. Разве что, всё ещё раздрадованно согласился с ним Рогов, хотя глаза его при этом блеснули. А в общем, Валенцев взглянул на часы, затем долгим взглядом проводил уходящую пару. И самодовольно как-то покрехтел, заключил: "Всё идёт согласно плану операции. Кстати, через час у меня самолёт. Возвращаюсь в Тирану, оттуда в Белград. Я считал, что вы задержитесь здесь до отхода Джулиа Чезаря и всего конвоя. Мне тоже казалось, что имеет смысл помахать платочком вслед конвою, но ситуация резко изменилась. Что-то непредвиденное", напрягся полковник. Серьёзные осложнения у нашей резидентуры в Югославии. Двум агентам уже пришлось уйти из Белграда, ещё одному из Загреба. Точнее будет сказать, не пришлось, а удалось, поскольку троих югославские чекисты уже арестовали, и стандартные доводы относительно того, что на территории этой страны они пытались противостоять буржуазной агентуре, теперь им уже вряд ли помогут. То есть у нас уже и в Югославии осложнение, поразился его сообщению полковник, имея в виду тот факт, что в последнее время советской агентуре не везло всё чаще и чаще, но уже в последнее мгновение осадил себя. Впрочем, этого следовало ожидать. Как-то по-предательски быстро забыв, кто спасал его армию от гибели, наш досточтимый Иосиф Брастита пытается бунтовать по любому поводу, только бы продемонстрировать свою независимость от Москвы, да все настойчивее предлагать себя в роли лидера всего западноевропейского коммунистического движения. И не только западноевропейского, судя по его амбициям. Именно на этой почве у него усложнились отношения с албанским и болгарским руководством, не говоря уже об отношении с венграми и румынами. Не трудно предвидеть, что этот партизанский маршал с его травмированным самолюбием доставит нам ещё немало хлопот, задумчиво, в такт каждому слову кивала Ташай генерал. Вот именно с травмированным самолюбием.